Глава 22. Поздней осенью В тот вечер поздней осени мы с Костей сидели друг против друга за столом и честно занимались спецтехнологией. Иногда мы задавали друг другу вопросы, изображая из себя строгих экзаменаторов. Костя все норовил подловить меня на цифровых данных, зная, что это мое слабое место. Но на этот раз я и тут не плашал. Предмет я знал, нечего уж тут скромничать. Ведь я был одним из лучших, как выразился в своей заметке наш показательный общественник Витик Бармаковский. От долгого сидения без движения нам стало прохладно. В комнате было сыро, холодно. Пора бы уже печь топить, но дровяные деньги мы опять проели. «Протопим камин?» — предложил Костя, стукнув по столу кулаком. «Двадцать поленьев! Кто больше?» «Двадцать пять!» — откликнулся я. — Кто больше? — Тридцать! — выкрикнул Костя. — Зажигаем! — закричал я, срываясь со стула. Мы тридцать раз обежали вокруг стола. Потом плюхнулись на свои койки, чтобы отдышаться. Костя извлек из-под кровати гитару и, лениво перебирая струны, запел старинную песенку. — Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? «У меня нет теплого платочка, у тебя нет теплого пальта!» Кто-то торопливо постучал в дверь. «Войдите!» — сказал я. В комнату боком просунулся дядя-личность. «К вам тут пришли!» — невнятно проговорил он и скрылся в коридоре. В комнату вошла Любовь Алексеевна, Лелина тетка. Она была бледна, губы у нее дергались. Шляпка из черного потертого плюша сидела на бекрень, будто у пьяной. «У нас несчастье», — сказала она, глядя не на меня, а куда-то в стену. «Вы можете пойти к нам?» Я молча подошел к нашей красной вешалке, взял пальто и торопливо начал напяливать его на себя. Оно вдруг стало каким-то узким и никак не налезало на плечи. «Что случилось?» — крутилось у меня в голове. «Леля под трамвай попала?» — Что такое случилось? — спросил я вслух. — У нас несчастье, — повторила Любовь Алексеевна. — Несчастный случай. Нет больше Коли. Несчастный случай на учениях. Я боюсь за Лёлю. Костя подошел ко мне и помог надеть пальто. Потом он быстро подскочил к столу, схватил пачку ракеты и сунул мне в карман. — Ну, иди, — сказал он. — Тут все будет в порядке. Ты иди. На улице стоял холодный туман. Окна сквозь него светились неяркими размытыми пятнами. Над горящими фонарями стояли чуть заметные мутные и бледные радуги. Когда мы свернули на Большой, на проспект замечательных недоступных девушек, там было еще много гуляющих. Мы шли по холостой стороне навстречу их потоку, и некоторые с удивлением посматривали на нас. Асфальт был влажно-черен, Капли сгустившегося тумана падали с ветвей на жухлую траву, на опавшие листья. Любовь Алексеевна шагала быстро, будто хотела обогнать меня. На ходу она бессвязно говорила о срочном вызове к военкому, о сообщении из части. «Отец Лёлей тоже извещен, он должен приехать. Колю уже похоронили там. Может быть, отец и Лёля поедут в часть». А здесь на Большом все было в порядке. Шло вечернее гулянье, неторопливая шлифовка мокрого асфальта. Много девушек, и ни у одной не погиб брат, иначе не пришли бы они сюда, а сидели бы дома и плакали. У подвальной пивной со сводами, где не раз я бывал и с Гришкой, и с Костей, и с Володькой, стоял пьяный и, держась за поручень витрины, быстро, не в такт перебирая ногами, выкрикивал «За кукарачу, за кукарачу я жестоко отомщу!» «Я не заплачу, я не заплачу, но обиды не прощу!» Трамваи шли, как им положено, не тише и не быстрее, чем всегда. На концах бугелей вспыхивали от сырости яркие зеленые всполохи, и на мокрые рубероидовые крыши сыпались красные крупные искры, как при электросварке. Редкие автомашины торопливо пробегали мимо нас, неся перед фарами два мутных клубящихся конуса как всегда в такую вот погоду. В том-то и дело, что все было как всегда. Мы быстро поднимались по лестнице. Еще недавно Лёля и я так легко взбегали по ней, и, казалось, дом поднимался к небу вместе с нами. А теперь лестница была темна, и чем выше, тем плотнее приникал к ее окнам туман. Вот-вот он поднажмет и выдавит стекла. В прихожей пахло валерьянкой. И мне на миг почудилось, то, что произошло, не так уж страшно. Дело в том, что у нас в техникуме некоторые девушки в дни зачетов бегали в медпункт, и там Валя поила их для бодрости валерьянкой. Потом девчонки преспокойно сдавали зачеты. Они, конечно, сдали бы их и без всяких лекарств, просто у них такая мода завелась. И потому этот запах у меня был связан с чем-то не очень серьезным. Меня только испугала тишина, стоявшая в квартире. Я думал, что еще из прихожей услышу плач, но никто и не думал плакать. Вся квартира была набита тишиной. — Идите к ней, — тихо сказала Любовь Алексеевна. — Уговорите ее хоть что-нибудь поесть. Я вошел в маленькую комнату Лели. Леля сидела, оперев локти о пустую чертежную доску. Она не была не очень бледна, Не даже заплакано, Просто она сидела и смотрела в одну точку. Она даже поздоровалась со мной, но потом сразу как-то забыла, что я здесь. И я не знал, что мне делать. Стоял в сторонке и молчал. И она молчала. В комнате было холодно и сыро, и единственное, что я сообразил, это что хорошо бы закрыть форточку. «Люля, ничего, что я форточку закрою?» — спросил я. «Ничего», — не оборачиваясь, ответила она. И я закрыл форточку и снова не знал, что же мне делать, что говорить. У меня не было опыта в утешении. Мне никогда никого не приходилось утешать. И сам я никогда не терял родных. Я просто не знал их. Я был застрахован от потерь. Но от этого мне было нисколько не легче. «Лёля, тут очень холодно», — сказал я. «Я затоплю печку, хорошо?» «Хорошо», — ответила она. Я пошел к Любови Алексеевне, постучался к ней. Она сидела на потертой ковровой кушетке и тихо плакала. Комнатка у нее тоже была небольшая, не больше лелиной, но казалась совсем тесной из-за темно-вишневых обоев. На стенах, как и в гостиной, в кривь и в кось пестрели всякие недорисованные холсты. Еще здесь висел фотопортрет молодого военного с усиками в форме царской армии. Под портретом на черной ленте приколот был букетик бессмертников. Над стареньким комодом виднелась цветная репродукция. Она изображала город, просто белые кубики домов. И вокруг города, зажав его в кольцо, лежал какой-то огромный не то дракон, не то змей. Град обреченный гласила подпись под этой картиной. Лампа с неуклюжим темно-зеленым абажуром, подвешенная на фарфоровом блачке, горела ярко, будто вот-вот готова была перегореть, но все равно комната оставалась темной и неуютной. И все же именно из-за того, что здесь так мрачно, и из-за того, что Любовь Алексеевна плакала, а не сидела молча, как Леля, «Мне стало здесь немножко полегче. Здесь я хоть мог что-то сказать». — Любовь Алексеевна, так я схожу за дровами, — сказал я. — Вы только дайте ключ от сарая. И не плачьте, ведь слезами вы ему не поможете. Вот сидите и плачете, а он уже не плачет. Ему теперь все барабир. — Что? — Барабир? — спросила вдруг Любовь Алексеевна. — Ну да. Ему теперь барабир. Барабир — это значит все равно. Это такое азиатское выражение. — Да. Ему теперь все равно. — согласилась Любовь Алексеевна. — Но нам-то... Она заплакала еще сильнее, и мне стало не по себе. Не обидел ли я ее? Однако она не обиделась. Вскоре она даже немного успокоилась, вышла со мной в кухню, дала мне ключ, керосиновую лампу, ватник и толстую веревку для дров и объяснила, где находится их дровяной сарай. Я надел ватник, перекинул веревку через плечо. Спустившись до нижней площадки лестницы, через боковую дверь, прошел во двор, миновал прачечную и на заднем дворе отыскал нужный подвал. Там лежали пеленые, но еще не колотые чурки, и я нашел в углу топор и начал их колоть. Я колол их от всей души, не жалея силы. Лампа стояла на земляном полу, и тень моя качалась на поленницах, на стене, и черная голова в кепке моталась на потолке где шли железные балки и между ними бетонные плоскости со слоистыми следами дощатой опалубки. Устав колоть, я сел на широкий чурбан, и меня обступила тишина. Не та печальная тишина, что была сейчас там, наверху, в лёлиной квартире, а спокойная сыроватая подвальная тишина, вроде как в лесном овраге. Слышно было, как в трубах тихо-тихо журчит вода. Можно сидеть и сидеть так, слушать и слушать, и не надоест. Но потом мне стало совестно, что я сижу здесь, в этой тишине, будто прячусь от другой тишины, верхней. Я торопливо стал накладывать дрова на веревку. Я внес вязанку в гостиную, осторожно опустил ее перед печкой. Печка эта выходила тылом в Лелину комнату, и я знал, что когда протоплю печку, у Лели там будет тепло. А печь и топить я, слава богу, умел. Это мне часто приходилось делать в детдоме, в дни дежурства. Первым делом я открыл трубу, поставил стаймя дрова в печку, оставив между ними маленький коридорчик, потом нащипал лучины и напихал ее в этот коридорчик между поленьями. Потом горизонтально, между лучинами покрупней, просунул несколько совсем тоненьких лучинок и зажег их. Огонек робко спрятался между маленькими лучинками, потом осмелел, забегал по ним и, тихо пощелкивая, перепрыгнул на лучинки потолще. Потом занялись и дрова. Но печь давно была не топлена, дымоход еще не прогрелся, в нем пробкой стоял сырой воздух, и из топки вдруг полыхнуло дымом. Внезапно вошла Любовь Алексеевна, села на стул и сказала, «Господи, точно ладаном, Она опять заплакала. «Сейчас хорошо потянет», — успокаивающе сказал я. «Сейчас все будет в порядке». И действительно, больше дыма из печки не выкидывала. Огонь уже крепко вцепился в поленья, теперь его не оторвать было от этой работы. Лелина тетка ушла, затем притащила подушку и темно-зеленое одеяло и положила их на клеенчатый диван. Потом принесла горячий чай. — Хлеб и масло в буфете, — сказала она. — Я раньше Лёле ухожу на работу. Вы завтра заставьте её пойти на работу. Ей надо быть сейчас на людях, тогда легче будет. И хоть утром заставьте её поесть. Она ушла. Я походил по комнате взад вперед, налил Лёле чаю, отрезал хлеба, намазал маслом, снес ей в комнату. Лёля лежала на постели лицом в подушку. На ней был синий сатиновый халатик, в котором я увидал ее первый раз в библиотеке, в Амушеве. — Леля, ты спишь? Она ничего не ответила. Я поставил чай на чертежный столик, сходил в соседнюю комнату, взял предназначенное мне одеяло и набросил его на Лелю. Не гася света, чтобы ей не стало вдруг страшно, когда проснется, притворил за собой дверь и вернулся к топящейся печке. Открыв дверцу, сел на пол перед огнем. Дрова горели красиво, нарядно, все в лентах пламени, в красных бантиках огня. За окном теперь шел снег. Он торопливо, по прямой, падал на город крупными влажными хлопьями. Этой ночью мне плохо спалось. Лежа в одежде на клеенчатом диване, я ворочался, и когда, казалось, уже начинал засыпать, вдруг вздрагивал, будто меня кто-то ударял из темноты. Ночные мысли текли бестолково. Многие из них никакого отношения не имели ни к Лёле, ни ко мне, и вообще ни к кому, и ни к чему на свете. Иногда всплывала мысль, что когда-нибудь действительно будет война. Та большая война, о которой не раз говорил Володька. Володька редко теперь бывает у нас. Он теперь военный курсант. Но, в общем-то, он все такой же, только бросил писать стихи. Может быть, просто некогда? Если в Германии произойдет революция, то войны и вовсе не будет. А если Гитлера не свергнут, то война, наверное, все-таки будет. Но это еще не скоро. Не скоро. Она будет еще не скоро, но она уже подкрадывается. Уже отправляет людей на тот свет поодиночке. Вот как Лёлиного брата. Он погиб вроде бы и не на войне, а вроде бы и на будущей войне. На войне, которой еще нет. Утром Лёля разбудила меня. Она тронула меня за плечо, и я сразу проснулся и вскочил с дивана. Мне стало стыдно, что не я её разбудил, а она меня. Лёля была аккуратно одета, челочка причесана, лицо блестело от умывания. «Иди помойся», — сказала она мне, — «и будем пить чай. Ты молодец, что протопил печку». Мы молча позавтракали. Потом я помог Лёле надеть пальто и сам надел пальтуган и кепку. Мы уже готовы были выйти на лестницу, но тут Лёля вспомнила, что не взяла портфель. Она пошла за ним в свою комнату и вдруг выбежала оттуда в слезах, громко плача, будто увидала там что-то страшное. Я обнял её и стал говорить ей сам не помню что, а она всё плакала и плакала. Потом немного успокоилась, пошла к крану, умыла глаза. И я проводил ее до ее работы. В техникум я опоздал, но это сошло. Ничего я, конечно, не объяснял никому, да никто ничего и не спрашивал. Я давно заметил, что если происходит какая-то большая неприятность, то мелкие неприятности расступаются перед ней, добровольно уступают дорогу. Потом они еще возьмут свое. — Ну как? — спросил Костя, когда я уселся рядом с ним в аудитории. — Ничего веселого. — ответил я. — Чего тут поделаешь? — Ничего тут не поделаешь, — согласился Костя.